Верна потеряла дар речи. «О, Создатель, мне так нравится эта женщина! Пожалуйста, дай мне силы сломить ее!» Натан добавил свою снежинку. Теперь она должна добавить свою. «Меня послали на охоту, длившуюся двадцать лет, и я даже не знала, по какой причине. Меня обманули. Две мои подруги погибли, одна от моей руки. Мне запретили пользоваться силой, чтобы выполнить долг. «Ты что, думаешь, я запретила тебе прибегать к Силе из простого каприза? Тебя это беспокоит, верно?» «Хорошо. А раз так, а раз ты так желаешь знать причину моего приказа, я тебе объясню. Я сделала это, чтобы спасти твою жизнь». Верно насторожилась. «Если я не совсем забыла уроки в архивах, существует лишь одна причина, по которой подобное ограничение сохраняет мне жизнь». Эн мысленно улыбнулась. Верни хотелось это услышать. Ну что ж, совершенно верно. Ричард владеет магией ущерба. И ты это знала? Ты надела ошейник на человека, владеющего магией ущерба? Пошла на такой риск? Заставила притащить его сюда, во дворец? Верно всплеснула руками и наклонилась к Абатиси. Но почему? Эн стойко выдержала ее взгляд. Потому что во дворце есть сестры тьмы. верно и бровью не повела. Она знала, или, по крайней мере, подозревала. «Благослови тебя, Создатель, Верна. Ты одна из лучших. Прости меня за то, что я должна совершить». «Эта комната защищена?» — ровным голосом спросила Верна. «Конечно». Энн не стала уточнять, что ее щит не может охранить от сестер тьмы. «И вы можете доказать подобное обвинение, Батиса. Сейчас мне не нужны доказательства, поскольку наш разговор строго конфиденциален. Ты ни словом об этом не обмолвишься. Если, конечно, не собираешься выдвигать обвинения. Ежели собираешься, то я, безусловно, стану все отрицать и заявлю, что обиженная сестра пытается обвинить Аббатису в ересе исключительно по личным мотивам. И тогда нам придется тебя повесить. Но мы с тобой ведь этого не хотим, не так ли? Верна продолжала хранить спокойствие. «Нет, Аббатисса. Но при чем тут Ричард?» «Когда в доме заводятся крысы, единственное, что можно сделать, привести кота. Для этого кота мы все крысы, и, возможно, по справедливости. К тому же некоторые могут сказать, что вовсе не кота вы привели для крыс, а корм. Ричард хороший человек, и мне не хотелось бы думать, что его принесли в жертву. Ты знаешь, почему именно тебя избрали для поездки за Ричардом? Я полагала, это знак твоего доверия. В некотором роде да, пожала плечами Энн. Хотя я и не уверена, что во дворце есть сестры тьмы, и понятия не имею, кто именно, ежели таковые действительно имеются. Но вынуждены исходить из того, что это правда. А поскольку сестры Элизабет и Грейс возглавляли список, то, следовательно, они, скорее всего, сестры тьмы. А из пророчества, которое видела только я одна, мне было известно, что Ричард, по всей вероятности, овладеет магией ущерба. И более того, что он откажется от первых двух предложений. Я знала, что первые две сестры умрут. Если бы последователи Безымянного об этом знали, то захотели бы, чтобы и третья по списку тоже была бы одной из них. Поэтому я воспользовалась властью Аббатисы, чтобы назначить третью сестру. И выбрала меня, потому что верила, что я не могу быть сестрой тьмы? Эн хотелось сказать, я знала тебя еще ребенком, Верна. Я знаю, какой у тебя быстрый ум, знаю твое сердце и твою душу. Тебе, единственной из всех сестер, я доверила судьбу мира. Я знала, что в твоих руках Ричарду ничего не грозит. Хотелось, но она не могла. Я выбрала тебя, Верна, потому что ты стояла в самом конце списка. Но главным образом потому, что ты абсолютно ничем не примечательна. В комнате надолго воцарилась тишина. Наконец, Верна сглотнув, произнесла, — Понимаю. Энн изобразила невозмутимую объективность, но сердце ее обливалось кровью. — Я сомневалась, что ты можешь быть одной из сестер тьмы. Уж слишком ты неприметна.